Оно не могло биться рядом с сердцем сердец. Оно не готово было гореть. О, нет! Оно просто хотело как можно больше райской халвы на халяву. Оно желало, чтобы его любили и ласкали в его мерзости и бесстыдстве, и чтобы на ложе этого наслаждения рядом с ним возлежал сам Господь. И когда я постиг это про себя, то вместо того, чтобы отвергнуть свой грех, я отверг показавшее его зеркало. Я устыдился пронзающего меня божьего взора и бросился в черную бездну, чтобы скрыть свой позор, хоть и знал, что это невозможно. Мой стыд был подобен огненной ране. Но тайна моего беззакония была в том, что чем ниже я падал, тем сильнее я ощущал свое мрачное величие, ибо отвергнуть Всевышнего на такой высоте, где я только что был, означало неминуемое падение на самое дно преисподней. Я чувствовал, что весь одушевленный космос созерцает мое низвержение с небес. Я подобен огромному багровому метеору, стремительно несущемуся из абсолютного зенита в зеркально противоположную ему точку, абсолютный надир. Весь космос был охвачен смятением и тоской, ибо понимал, какой ужасный смысл заключен в этом багровом знаке. Сначала я несся сквозь чёрную пустоту. Потом скорость моего полета стала такой, что пустота начала оплотняться и скручиваться вокруг меня, распадаясь на кванты, но не смогла замедлить моего движения. И когда она стала мешающей моему полету преградой, я пронзил её. После этого вокруг оказался более плотный материальный мир, но я не успел рассмотреть его. Помню только озаренное лиловыми всполохами небо, похожее на скринсайвер Макинтоша. Это пространство точно так же не смогло удержать меня. Я прорвал его, и так продолжалось много раз подряд, будто я был фашистской пулей, которую какое-то наивное детское сопротивление пыталось остановить множеством растянутых друг за другом ссаных простынок. Я мало помню обо всех этих адских мирах, которые я пронзил при низвержении, они зажигались и гасли вокруг слишком быстро. В основном это были ужаснившиеся мне пустыни, чистилища и лавы, среди которых мелькнула почему-то привокзальная площадь неизвестного кавказского городка, я угрюмо пробил ее, распугав чебуречников и усатых таксистов». Помню нарастающее ощущение мрака и безысходности и все время увеличивающуюся несвободу, словно возникавшие вокруг меня пространство, имели всё меньше измерений. Сначала мне казалось, что конечной точкой моего падения будет страшный в сине черный океан, над которым парит треугольная тень хозяина арифмометров. Но я летел слишком быстро, и даже этот невыразимо ужасный мир не смог удержать меня в себе. Я пробил его тоже. И тогда измерений осталось так мало, что я оказался заключен в простой линии. Я продолжал падать, но мое падение потеряло всякий смысл, потому что любая прямая — это и есть бесконечно падающая точка. Я оказался как бы растянут по одномерной бесконечности. В конце моего маршрута было окончательное состояние, к которому двигался физический мир. Ибо материя, познал я, будет в конце концов сведена к одной неизмеримо малой точке, где окажутся все выбравшие ее души, которые тоже будут ужаты до единой микроскопической души и не по воле Бога а по своей. Я увидел это сквозь века и эоны так же ясно, как в обычной жизни вижу заусенец на пальце. А с другой стороны на меня смотрело бесконечно далекое око, и этим оком до сих пор был я сам. Да, понял я.